Откуда она оттуда попала? Как залетела? Каким ветром занесло? Именно на по-другому там быть не может. Эти споры, между прочим, не кончились ни тем, ничем. А, я сама в них бесконечно участвовала с нулевым результатом. Их не пробьешь. У них просто знаний этих нет. Потому что они говорят, ну как же. Ну ведь она же реагирует. Вот на И реагирует так, а на Э реагирует так. Я говорю, это все чисто правда. Но это не более чем условный рефлекс. Если я ее получу по лапе электрическим током, это шиншиллу, когда Э, да, и наоборот даю ей съесть, э, собрата поражено. Когда и, то она реагирует на и. И это повозсте собач, это совершенно ни причём. Фонемы. Ну так или нет? Что здесь непонятно? Никакой ферт. Это я могу книжки показать большие. В них написано по восприятие фонемных граней, э, категориальное восприятие фонемных граней, тире, универсальное свойство слуховой системы позвоночника. А у рыбок фонемны. Понятно, вот здесь причём. Вы понимаете, куда я клоню? Я я хочу, чтобы было понятно, что одно дело данные, которые могут быть очень они могут быть и плохо получены и, и содержать ложь в самих данных. Ну просто ошибка может быть. Но может быть, что данные очень хороши, только их совершенно неправильно трактуют. Это всё было. Но надо писать на такой этот звук, такой-то частоты, они реагируют так. А на звук такой-то частоты они реагируют так, но ну, не здоровье, то прочее. А а старте наши помянут, да? Для нас, для людей. ну, видишь. Вот, Груз мы можем на этом и закончить, я думаю, да? Да всё хорошо. Спасибо.